Брянск. Ковали. Федотов. Федотов сидел в приёмной магистра брянского отделения ордена чести Кумака уже полтора часа терпеливо ожидая его прибытия, когда в приёмную вошёл заместитель Федотова Сергей Корнеев и слегка кивнув на дверь, тут же вышел. Наверное, не дождусь, развёл руками Федотов, поднимаясь с дивана, поставил на столик рядом с диваном чашку с недопитым кофе. Яночка, скажи шефу, что я буду к вечеру, пусть дождётся. Всё-таки надо решить проблему с арендой нового помещения под офис. Жития не дают большие Жуковские начальники. Хорошо, Ирак ли Кириллович, сказала миловидная секретарша Кумака, не отрываясь от экрана компьютера. Непременно передам. Федотов вышел, приблизился к стоящему у окна Корнееву, доставшему сигареты черноволосому, широкоплечему, с умными, слегка печальными глазами. Ну, Он поехал к себе домой в Кавали. Ребята засекли маячок примерно в том районе. Ираклий усмехнулся. Не послушался меня бравый полковник. Решил все-таки сделать по-своему. Бунтарь твой, Егор Крутов. Это уж точно типичный русак. Стойкость к лишениям и бунтарство у русских в крови. Ты разве не русский? На три четверти. На одну четверть я грузин. Ладно, это лирика, Геноцвали. Что предлагаешь делать? Оперировать? Ираклий Серонии приподнял бровь. Ты случайно не медучилища кончал? Ага, по классу фортепиано. Оно и видно. Говоришь ты, как всегда правильно, но неверно. Оперировать пока некого. Я не вижу прямых доказательств, что э пациент созрел. Тогда предлагаю пожертвовать ферзём. То есть крутовым. Тоже плохой вариант. Он ещё не расшевелил всю эту свору в достаточной мере, не довёл до кондиции. К тому же мне не хотелось бы рисковать его жизнью. Мужик он хороший, правильный, очень сильный, крутой и жёсткий, но в меру. Прикрыть его? Федотов задумался, наблюдая за действиями трёх бритаголовых юнцов, непонятно каким образом попавших в охраняемое здание губернской администрации. С одной стороны, уже поздно, с другой надо бы посмотреть, чем он будет заниматься. Пошли, ребят, в деревню. Слушаюсь. Рефрижератор успели осмотреть? Только издале через оптику, уж больно много людей крутилось вокруг него, но это безусловно фургон Фумбеп для перевозки живого груза, и мёртвого тоже. Проследите, где его будут выгружать, и ждите внизу. Через полчаса, скорее всего, поедем обратно в Жуковку. Корниев кивнул, закурил и двинулся по коридору к выходу на лестничную площадку, перемигнувшись с одним из телохранителей Федотова. Ираклий же делая вид, что смотрит в окно, Ещё раз внимательно оглядел скинхедов, ведущих себя на удивление тихо и смиренно, и вернулся в приёмную Кумака, чтобы продиктовать письмо секретарше. Через полчаса он сел в серебристый Судзуки, ждавший его у подъезда, и скомандовал водителю направляться в Жуковку. Следом за ним, с небольшим интервалом, отъехали ещё три машины: две с работниками Жуковского отделения ордена Чести, одна с тремя бритаголовыми мальчиками. В Жуковку Федотов приехал в начале восьмого вечера, ознакомился в офисе с документами и сообщениями, поступившими из разных городов и поселков района, вызвал заместителя. «Судя по всему, мы все же растревожили, муравейник». «Может, не мы, а твой крутой приятель-полковник?» меланхолически возразил Корнеев. «Он тоже приложил руку», — согласился Ираклий. «Но валить с больной головы на здоровое последнее дело». Надо либо сворачиваться на какое-то время, либо запускать форсаж. Я бы предложил форсировать события. Материала для инспекции больше, чем достаточно. Но если действовать официальным путём, они успеют подготовиться. А главное, мы не знаем заказчиков, командиров. Вот тут ты, к сожалению, прав. Копнуть бы глубже, с pugнём. Они посмотрели друг на друга. Полковник и майор военной контрразведки ФСБ. Более полугода играющую роль руководителя регионального отделения Ордена Чести. А пойдём неофициальным путём, нам свои же начальники головы поотрывают, высказал вслух общую мысль Корнеев. Пообщайся с генералом, он вроде мужик опытный, подскажет что-нибудь дельное. В общем, дела наши как в присказке: одна нога короче, зато другая длиннее. Как там полковник? Твои табуны нашли его в Ковалях? Ещё не докладывали? Будет что интересное, сообщу. Корнеев вышел. Ираклий задумчиво покопался в бумагах на столе, отобрал три документа, остальные письма и бумаги отправил в пасть бумагарезки и включил компьютерную систему связи e-mail. Пора было докладывать в Москву о проделанной работе. Он уже заканчивал беседу через экран компьютера, когда в кабинет ворвался заместитель. Его взяли. Кого? Не сразу понял Ираклий. Крутово. Когда? Как? Человек 15 в камуфляже на двух машинах, Газовский бычок и Нива. Была слышна стрельба, но слабая, как бы для острастки, всего пару очередей. Ребята видели всё через оптику, но вмешаться не успели, да и приказа не было. Пятнистая команда сработала профессионально, взяли всех троих. Кого ещё? С крутовым была девушка, соседка по имени Елизавета, кстати, жена Мокшина, и один из мстителей. Кто именно? Сам Воробьёв. И они дали себя захватить, странно. Подробности я не знаю, но могу уточнить. Погоди, собирай группу и поедем туда. Сглузду съехал пан полковник. И так по нашему следу гончие шпарят, а мы ещё им задница подставим. Загримируемся под байкеров, поедем на четырёх мотоциклах, никто сразу не разберётся. Давай, майор, без возражений. Корнеев безмолвный исчез. Спустя 40 минут, когда уже завечерело и жара спала, в ковылях появились мотоциклисты. Один из них занял позицию в начале главного проспекта деревни, второй у её конце. Ещё двое подъехали к дому Крутова, напротив которого стояли замызганные Жигули девятой модели. У дома стояла небольшая толпа возбуждённых сельчан, в основном женщин, притихшая при появлении байкеров. Из Жигулей вылез, сонно потягиваясь заросшей двухдневной щетиной разведчик Корнеева в майке и спортивных штанах, подошёл к мотоциклистам. Подразделение, бравшее полковника, было в сплошном камуфляже. Быстро доложил он Ираклию. Так здесь ходят только охранники из секрет-зоны. Сосед Крутова видел, как полковника и его гостя несли на руках и грузили в машину. Похоже, что обоих либо ранили, либо убили. Грузили их без признаков жизни. Женщина кричала и плакала, рвалась к телу Крутова. Её посадили в Ниву и увезли. Наше вмешательство вряд ли могло увенчаться успехом. Противник был вооружён лучше. Но дрались Крутов и Воробьев великолепно, давно такого не видел. Ираклий, игравший роль лидера байкеров в кожаной безрукавке, в шортах, с бородой, с зеркальными очками на пол лица, слез с мотоцикла и в развалку подошел к группе женщин и пожилых мужчин с опаской, наблюдавших за ним. — Шо тут за базар? — А ты кто такой будешь? — полюбопытствовал лысоватый мужичок в пиджаке, зеленоватых брюках военного покроя и галошах на босу ногу. Я тут самый главный, веско сообщил Ираклий. Крёстный отец. Генерал, что ль? С ехидцем вернул сосед Лысова с клокастой седоватой шевелюрой. Ты, дед, не умничай, заасфальтирую. По какому случаю гуляем? Женщины зашушукались, засуетились, начали отступать, расходиться. Мужчины в нерешительности завертели головами, не зная, как отвечать мотоциклисту. В памяти еще был жив случай с Осипом и Аксиньей, получившими ранения и травмы от таких же автогуляк. Наконец, тот, что был в галошах, буркнул. «Война тут была. Нашего племянника Егоршу повязали. Ни за что. Лиску вот Ромкину тоже забрали». «Кто?» «Да кто же их супостатов знает? Военные в маскировке?» Налетели с автоматами, пулять начали Ёлкин лес. И, и вот э, Егор что и взяли. На глазах лысого мужичка навернулись слёзы. А может, и убили. Ты точно знаешь, что убили? Лиска зря убиваться не станет, втюрилась девка в него. Да не требеси ты, Васька, недовольно проворчал второй мужик. Ещё ничего не известно, не за что Егора-то убивать. Я вот сейчас в милицию поеду, сообщу, пусть разбираются, да Лиску мою ищут. «Посмотреть в доме можно?» «А чё ж нельзя? Смотри!» Тяжело вздохнул Лысый. «Никого там нету-ти?» Ираклий медленно прошёлся мимо палисадника по дорожке к дому, приглядываясь к следам недавнего боя. Осмотрел дом, двор, заглянул в стоявшую во дворе машину, тот самый серебристый джип Судзуки Витара, который он дал Крутову в Брянске, и вернулся. Толпа сельчан уже разошлась, остался лишь Седовлас и Ромка, Сосед Крутого и отец Елизаветы, да и тот тихонько отступал к своему дому, прислушиваясь к голосу жены, зовущей его из окна. «Ну что?» — спросил заместитель. «Крови не видно», — сказал Ираклий. «А насколько я знаю полковника, его могли взять, только тяжело ранив или убив. То же касается и Воробьева. Оба они профессионалы-рукопашники». Против них действовал армейский спецназ, могли и выключить обоих, тем более что участвовало в нападении полтора десятка человек. Семёнов, как их взяли? Мы не поняли, сказал небритый Семёнов. Сначала упал полковник, причём мне показалось, что никто в этот момент не стрелял. Потом также молча и резко упал Воробьёв. Может быть, их подстрелили из арбалетов? Мы бы заметили. Ладно, уходим, бросил Ираклий. Заберите джип во дворе, он нам ещё пригодится. И вот ещё что. Федотов замолчал, увидев подходявшую к ним весьма симпатичную молодую женщину, державшую в руке полиэтиленовый пакет. "Кто вы?" тихо спросила она, останавливаясь в двух шагах. "Вы не похожи на бандитов. Вы друзья Панкрата?" Ираклий и Корнеев переглянулись. "Да," сказал Ираклий. "Вы хотите нам что-либо сообщить?" Вот Женщина протянула ему пакет. Меня зовут Лида, я сестра Егора. Панкрат оставил эту вещь у меня. Мне кажется, она вам нужней. И я вас очень прошу, найдите их. Я уверена, что они живы. Лида покраснела под взглядами мотоциклистов, повернулась и быстро пошла, почти побежала по улице прочь, свернула к дому в конце деревни и исчезла. Надеюсь, это не бомба, пошутил Корниев. Ираклий развернул пакет и вынул из него тяжёлый чёрный пистолет необычной формы, с дулом, в котором отсутствовал пулевой канал.